Очередной вызов к пастырю Кнехт воспринял как возможность в очередной раз поднять тему своего освобождения. Но, как оказалось, у толстяка на эту встречу были свои планы. Едва завидев вошедшего специалиста, пастырь швырнул ему в голову отключенные коммуникаторы, визгливо прокричав. «Как это понимать? Все ваши выкладки не работают? Мои люди опубликовали всю вашу писанину, а здесь до сих пор не появилось ни одного человека, решили подшутить надо мной?» «Вы уверены, что мои статьи опубликованы?» Спросил Кнехт, едва успев поймать брошенный в него прибор. «Уверен. Вот так сходу я могу назвать не так много причин такого затишья, и первое из них — отсутствие источника более подробной информации. Не заводите мне эту волынку снова. Вы останетесь здесь до тех пор, пока дело не сдвинется с места, и это не оговаривается. А теперь гласите мне весь список ваших причин». Первый, пожалуй, самый главный, я уже назвал. Вторая причина – это отсутствие регулярных рейсов между планетой и любым оживленным поселением в галактике. Можно нанять чартер? Это возможно только в том случае, если пассажиров много. Хорошо, дальше. Третьей причиной может стать карантин, который обычно устанавливают на планетах, только что получивших статус свободных. Не забывайте, что на орбите висит имперский военный корабль и «Если планета находится на карантине, военные могут не допустить на нее приезжающих?» — насторожился пастырь. «У них есть такое право, согласно международным правилам», — кивнул Кнехт. «А теперь признайтесь, почему вы мне этого раньше не сказали?» — неожиданно спросил пастырь. «Мне и в голову не могло прийти, что вы решите, будто все произойдет так быстро», — не удержавшись, фыркнул Кнехт. «Обычно для принятия подобных решений людям нужно время». Поймите, это не просто бросить дом, работу, друзей и даже, может быть, близких. Для этого людям нужно время. К тому же, как я уже сказал, если они решились, то отсутствие транспорта сведет все попытки переезда на нет. Проклятие. И как это проверить?» – подумав, мрачно спросил пастырь. «Ну, будь у меня связь, я мог бы попросить кое-кого выяснить этот вопрос», – пожал плечами Кнехт. «Странно, что вы не сказали, будто можете получить эту информацию только лично», иронично фыркнул пастырь. «Я не собираюсь вас обмануть, тем более таким неуклюжим способом», пожал плечами Кнехт. «Как я уже говорил, наше с вами сотрудничество может быть взаимовыгодным». «И какую же выгоду собираетесь извлечь вы?» «Материалы для новых исследований, публикации?» «Кто знает, вполне возможно, я решу защитить еще одну докторскую», усмехнулся в ответ Кнехт. «Хорошо. Сейчас нам подключат коммуникатор, и вы свяжетесь со своими друзьями. Пусть они узнают, что там происходит, и почему на планете до сих пор не появилось новых паломников». «Возможно, это займет у них некоторое время», осторожно сказал Кнехт, решив заранее оговорить возможные неувязки. «Я не настолько глуп, чтобы не понимать этого», огрызнулся пастырь, делая своим прислужникам знак. Вскоре в покое, где они общались, были протянуты провода, И Кнехт, включив коммуникатор, набрал номер своего помощника. Ответ пришел буквально через минуту. С учетом расстояния разницы во времени, это было очень быстро. Так быстро, что Кнехту невольно подумалось, уж не сидит ли у личный компьютерный гений у своего коммуникатора специально. Едва завидев шефа, хакер издал растерянное хрюканье, спохватившись, завопил. «Босс, наконец-то! Я уж думал, вы замерзли на этой богом забытой планете. Что случилось?» «Я тоже рад тебя видеть, Дэнни», – усмехнулся Кнехт. «Но я звоню тебе по делу. Мне нужна информация, какое количество людей пыталось попасть на спокойствие в последнее время и что из этого вышло. А главное – выясни, не наложен ли на планету карантин». «Боже, шеф, вы что же ничего не знаете?» – завопил Дэнни. «Что именно я должен знать?» – насторожился Кнехт. «Планеты заправляет совет при очень серьезной поддержке имперских военных». За последний месяц с планеты отправлены обратно уже 7 шаттлов. Их пассажирам даже на планету не позволили высадиться. Карантина на планете нет, но фильтрации производятся на орбитальной станции. Суды различных государств уже стонут от поданных исков, но у Совета планеты на все только один ответ. Пребывание на планете неподготовленных людей опасно для жизни. На этой лиге возразить нечего, и все иски оставлены без движения. Кстати, охотников на планету тоже не допускают, заявляя, что планета является заповедником. Была даже история с арестом пятерых браконьеров. Ребята лишились яхты, оружия и кучи дорогих вещей. Все это конфисковали в счет оплаты штрафа. Чушь, конечно, но на обывателей сработало безотказно. Больше никто не рискует прилетать туда без предварительной договоренности. Даже представители различных компаний. Решения судов других планет они просто игнорируют. В прессе шумиха, но все без толку. Очень интересно, удивленно протянул пастырь. «Ого», – содержательно ответил Кнехт и сам, не ожидавший подобного. При таком раскладе ему оставалось только избавиться от навязчивого внимания со стороны пастыря и вернуться обратно. Попрощавшись со своим помощником, Кнехт отключил связь и, словно невзначай, стер из памяти номер абонента. Задумчиво замерший пастырь не обратил никакого внимания на его манипуляции, уставившись невидящим взглядом в пространство. Осторожно откашлившись, Кнехт нарушил его медитацию, констатировав. Как видите, с моей стороны все обязательства выполнены. Думаю, теперь ваша очередь. Мое пребывание на планете больше не имеет смысла. «Кажется, вы снова оказались правы», – протянул пастырь, продолжая раздумывать о чем-то своем. «Так я могу уйти?» – осторожно переспросил Кнехт, не веря своему счастью. «И как вы собираетесь объяснить этому проклятому совету свое пребывание на планете?» «Ну, если мне вернут документы, то смогу заявить, что проведение исследования вашего культа и оценки его деятельности завершены», — ответил Кнехт, старательно взвешивая каждое свое слово. «Похоже, вы все уже продумали», — усмехнулся пастырь. «У меня было время», — усмехнулся в ответ Кнехт. «Хорошо. Вам вернут одежду, документы и даже оружие, те кинжалы, с которыми вы прибыли на планету. Можете уходить», — помолчав кивнул пастырь. «Но учтите». Наше сотрудничество не закончилось. То, что вы вернетесь домой, не избавит вас от общения со мной. Мне понравились ваши статьи, и я планирую повторить нашу акцию. Бог ради, я оставлю вам свою визитку с номерами, по которым вы всегда сможете связаться со мной лично. Весело откликнулся к нехту, уже предвкушавший горячую ванну, острую бритву, визит к парикмахеру и другие блага цивилизации. вступайте ваши вещи вам принесут». Кивнул пастырь, царственным жестом отпускав его. Снова оказавшись в своей камере, Кнехт неожиданно понял, что его действительно собираются отпустить. Двери камеры не стали запирать. Получив свою одежду и документы, специалист задумчиво качнул на ладони пару кинжалов и убрав их в нужды, решительно направился в сторону уже знакомых апартаментов. На последний прием ему удалось попасть без всяких проблем. Все так же сидевший в своем кресле пастырь со странной улыбкой указал ему на соседнее кресло и, помолчав, спросил. «Мистер Кнехт, у меня к вам есть один вопрос. Как бы вы посоветовали мне поступить в сложившейся ситуации?» Предполагавший, что у пастыря может возникнуть подобный вопрос, Кнехт откашлялся, прочищая горло, и, сделав глубокий вдох, решительно ответил. Прежде всего, я продолжил бы подогревать интерес к своему братству, при этом не поднимая особого шума по поводу карантина. Не стоит настраивать власти планеты против себя. И самое главное, не стоит пытаться решить проблему силовым методом. Это может вызвать ненужный резонанс. К тому же нужно помнить, что их поддерживают военные. С другой стороны, вы вполне официально можете подать в совет требование пропускать ваших паломников, обязуясь забирать их прямо с территории космопорта. Но в этом случае власти могут потребовать от вас обязательств по изменению вашего образа жизни. А самое главное, что они могут не только потребовать, но еще и начать контролировать этот процесс. Пожалуй, вы правы. Хорошо. Надеюсь, вы легко доберетесь до космопорта. Дорогу вам укажут. До свидания, мистер Кнехт. Всего наилучшего, пастырь, – расшаркался специалист и поспешил к выходу. Один из безликих адептов секты с поклоном указал ему, куда идти. И Кнехт впервые за много дней понял, что сейчас снова увидит небо, землю, снег. Все то, чего был лишен так долго. Выведя его из пещеры, адепт молча указал ему направление и, поклонившись, скрылся в пещере. Торопясь побыстрее оказаться как можно дальше от этого места, Кнехт решительно зашагал в указанную сторону. Но уже через два часа специалист вдруг понял, что откровенно свалял дурака. Понятие «далеко» на этой планете было очень условным, так что до космопорта ему предстояло идти очень долго. Но самое неприятное заключалось в том, что он в попыхах забыл попросить еды в дорогу. Быстро проверив карманы, Кнехт не удержался и громко в голос выругался Кроме документов и кинжалов, при нем ничего не было. Даже самой паршивой зажигалки. Оставалось только идти вперед до тех пор, пока не придет на место. Останавливаться или отвлекаться на поиски пищи было опасно. Можно было потерять направление и вечно блуждать по этому лесу». Взяв себя в руки, Кнехт решительно зашагал дальше. Словно специально погода начала портиться. Ветер усилился, а с неба посыпались крупные хлопья снега. Набросив капюшон и застегнув куртку под горло, Кнехт скинул голову и, мрачно посмотрев в серое небо, глухо прорычал. «Не дождешься, я все равно выберусь отсюда». Словно в ответ на его дерзость, резкий порыв ветра чуть не сбил специалиста с ног, заставив забыть о злости и сосредоточиться на дороге. То и дело, вскидывая голову, он выискивал взглядом указанную скалу и продолжал шагать, как автомат. Порывы ветра становились все сильнее, будто сама природа задалась целью уничтожить Кнехта. Добравшись до кромки леса, кнехта оглянулся, пытаясь определить свое расположение между двумя точками и проверить, как сильно он отклонился от маршрута. Но снежный круговерть скрыл от него косую скалу, место, где он провел в заточении больше месяца. Углубившись в лес, Кнехт понял, что путешествие будет очень нелегким. Проваливаясь в снег по самые бедра, он упорно продолжал идти, мысленно проклиная собственную глупость. С самого начала ему не нравились и люди, нанимавшие его, и предложенные условия, и сама работа. Ведь изначально было понятно, что сектанты не рискнут связываться с властями планеты. Но гордыня не позволила ему отказаться от дела, теперь он пожинал плоды собственной глупости. Анализируя все произошедшее, он вдруг понял, что стал жертвой чьей-то глупости или злого умысла, и не сумел этого вовремя понять. Ведь, получая задание, он решил, что наниматели хотят таким образом просто избавиться от мешающей секты. Сработал стереотип. В очередной раз выругавшись, Кнехт прислонился к дереву, чтобы дать себе передышку. Нужно было отдохнуть, взять себя в руки и перестать посыпать голову пеплом. «Не время петь козлиную песнь», — пробормотал он, припомнив подходящую к случаю поговорку и, оглядевшись, зашагал дальше. Ждать пришлось недолго. Как только силовой щит отключился и в эфире прозвучала просьба о помощи, корабли нападавших пошли на стыковку. Открывшиеся шлюзовые камеры оказались слишком заманчивы, и нападавшие, очевидно решив не терять времени на пробивание брони на других палубах, дружно ринулись в ловушку. Магнитные захваты прочно удерживали корабли рядом с линкором, и абордажные команды ринулись в шлюзы, даже не воспользовавшись транспортом. Они выходили в пространство в скафандрах с оружием в руках и пользуясь страховочными фалами, Сходу принимались блокировать лифты и грузовые подъемники, не подпуская к ним призовые команды других кораблей. Но как только автоматика закрыла внешние люки и уравняла давление, в шлюзах разверзся ад. Внутренние люки распахнулись, и на пиратов обрушилась волна невообразимых существ. Больше двух метров ростом, весьма смахивающих на варанов или крокодилов, вставших на задние лапы, вооруженных огромными кривыми саблями с зазубренными по всему лезвию. Рассмотреть, какого цвета у них шкуры, не представлялось возможным, потому что эти твари были одеты в какое-то подобие скафандров. Стремительно размахивая этим варварским арсеналом, твари моментально разметали пиратов по шлюзам, принуждая бросать оружие и сдаваться. Стрелять в такой толчье было просто опасно, очень велик был риск попасть в своих. К тому же любой осмелившийся поднять бластер или штурмовую винтовку тут же лишался собственной головы. Судя по всему, твари отлично знали, чем вооруженных противник. Находились смельчаки, решавшиеся броситься в рукопашную схватку, но сабли и топоры пиратов не шли ни в какое сравнение с оружием тварей. Сабли этих крокодилов легко отбивали, а то и перерубали человеческие клинки. Сломив сопротивление пиратов и быстро заковав их в стальные наручники, твари загнали пленно в коридоре корабля и по команде офицеров направились к внешним воротам шлюзов. Как оказалось, предположение пиратов о скафандрах оказалось правильным. Внешние люки открылись, и твари вышли в открытый космос. Пользуясь страховочными фалами, натянутыми пиратами, они легко добрались до кораблей, и начался второй этап операции. Стоящий у тактического монитора Алькас внимательно отслеживал каждое движение своих подчиненных, с холодной отстраненностью фиксируя любое неверное действие. Отсутствие личной связи с командиром каждого отряда бессила Ксеноброна, потому что вместо оперативного руководства действиями своих подчиненных он вынужден был оставаться сторонним наблюдателем. Само собой, все командиры абордажных групп с первой же секунды объявления тревоги получили все необходимые указания, но одно дело предположение и совсем другое текущая реальность. К тому же логика мягкотелых до сих пор оставалась для ксеносов загадкой. Понять их мотивацию и просчитать возможные последующие действия Алькас не решался. Поэтому он вынужден был исходить из усредненных понятий и стратегических предписаний. Не ожидавшие от подобной наглости пираты даже не соизволили проверить, кто требует впустить их в шлюз с нахальным стуком рукоятью сабли в наружный люк. В итоге просочившийся на борт пиратских кораблей боеособи сходу принялись резать всех подряд, даже не задумываясь о полученном приказе. Кровавую вакханалью остановили командиры групп, первыми добравшиеся до рубок управления. После коротких, но кровавых стычек все пять кораблей оказались захвачены. Мягкотелы вскоре оказались в загонах для рабов, а ксеноброн, спустившись на общую палубу, внимательно выслушивал доклады командиров групп. После столь удивительной победы он с удовольствием узнал, что потери ксеносов составили всего 4 единицы, раненых два десятка, а избежать захвата не удалось никому из членов пиратских экипажей. Поздравив офицеров с убедительной победой, Алькас лично встретил бойцов абордажной команды. Приказав бои особям отдыхать, он вернулся в рубку управления, приняв от вахтенных офицеров ответные поздравления с победой, отправился в свою каюту. Как Ксеноброна ожидал, техножрец уже ждал его. Одобрительно кивнув, Верховный не спеша поднялся из хозяйского кресла и, пересев на стул, негромко сказал. «Ты в очередной раз доказал, что способен принять на себя командование штабом орбитальной крепости. Что планируешь делать дальше?» «В данной ситуации самым правильным было бы вернуться в Империю, сдав трофеи и отправиться к точке встречи. В окружении этих кораблей линкор становится слишком медлительным и неповоротливым», – подумав, ответил Алькас. «И лишить себя возможности многократно увеличить мощность наших генераторов?» – неожиданно спросил Верховный. «А кто сказал, что мы должны отдать всех рабов?» «Достаточно будет просто сдать всех слабых и раненых», – пожал плечами Алькас. К тому же специалисты из состава захваченных экипажей могут помочь техножрецам быстрее разобраться с добытой техникой. «Мы уже многое знаем о ней, но этого пока недостаточно», – вздохнул Верховный. «И в чем же трудность?» – насторожился Сальказ. «В том, что наши техники, оказавшись рядом с их генераторами без скафандров, гибнут в течение двух, максимум трех стандартных суток. Излучение от двигателей кораблей в мягкотелых убивает нас не хуже оружия» и мы до сих пор не можем найти защиты от этой беды», — еле слышно ответил Верховный, ссутулившись и уронив когтистые руки на колени. А «Когда они находятся в других помещениях?» — спросил Алькас после недолгой паузы. «Зависит от времени пребывания на борту корабля. Иногда заболевают через стандартные месяцы, иногда все проходит без последствий». «А чего это зависит?» «Мы так и не поняли. А насколько стары были те корабли?» Не унимал Сальказ. «Но новыми их назвать никак нельзя», — недоуменно протянул Верховный. «Вы можете установить, на каких кораблях техники заболевали, на каких все проходило благополучно?» «Могу. Но зачем тебе это?» «Возможно, ваши техники не обратили внимания на то, что в старых кораблях фон излучения значительно выше, а изоляционная защита изношена». «Возможно. Но чем это может помочь нам?» В любом случае обслуживать и использовать эти двигатели мы не можем. Значит, это должны делать те, кто может, и имеют для этого необходимые инструменты. Пожал плечами Алькас. Ты предлагаешь поставить рабов к двигателям? Думаю, увидев, что бывает с нежелающими помогать нам, они будут работать. Хочешь совершить святотатство? Неожиданно загремел Верховный. Хочешь привести их на моление? Голос Верховного грохотал и перекатывался по каюте, словно валуны с гор, но Алькас только насторожно молчал в ответ. Наконец дождавшись, когда технажерец замолчит, Ксеноброн негромко ответил. «А кто сказал, что рабы должны видеть моление? Достаточно будет просто наказать одного непослушного, чтобы остальные поняли». «Это нужно обдумать», — ответил Верховный с заметной растерянностью в голосе. сидя на открытой террасе зарезным ажурным столиком из слоновой кости и прихлебвой великолепный кофе по восточному старый лис чувствовал себя как приговоренный к смертной казни на своем последнем обеде откуда у этих дикарей могла взяться вся эта роскошь и почему они так свободно позволяют себе пользоваться вещами торговля которыми запрещена почти по всей лиге он старался не думать сидевший напротив неараб словно прочтя его мысли, чуть усмехнулся и нежно погладив резную столешницу сказал «Великолепная вещь, не так ли?» «Красивый», — помолчав, кивнул старый лис. «Моим людям пришлось приложить огромные усилия, чтобы отыскать слоновье кладбище и добыть достаточное количество сырья для этого столика. Вы не поверите, господа, но все было сделано совершенно законно, даже в присутствии нескольких представителей заповедника. А мастеров пришлось искать в пустыне. Сейчас подобного умения в обитаемом пространстве уже не найти. Мы слишком привыкли полагаться на современные технологии», Но, как видите, им все удалось. «Все это весьма занимательно, сэр, но какое отношение имеет создание этого стола к нашему делу?» Не выдержав напряжения, выпалил председатель. «Все очень просто, господа. До развала вашей корпорации мы покупали у вас готовый продукт. Это было дорого и долго, но выхода не было. Мы были вынуждены вам подыгрывать, поднимать шум устраивать шоу с запугиванием совета, похищением ваших близких и тому подобными развлечениями нам было не с руки». Теперь все изменилось. «Что именно?» – осторожно уточнил старый лис. «Все, мистер Олили, в буквальном смысле этого слова. Все. Начиная с существования вашей корпорации, заканчивая вашим добровольным прилетом на эту планету. Более того, вы оба сами добровольно передали себя в мои руки. Должен признать, ваш поступок удивил меня. Именно поэтому я решил поговорить с вами прежде, чем начать применять кардинальные меры». Вы твердо уверены, что в этом есть необходимость? Еще больше напрягся старый лис. Все будет зависеть от вас, пожал плечами араб. Итак, с вашего разрешения я продолжу. Теперь, когда все вдруг так неожиданно изменилось, я решил, что имея всю необходимую информацию, мои люди сумеют и сами изготавливать продукт, который нам так понравился. От вас же требуются только исходные данные. Сырье, процесс переработки, пропорции, ну и далее по списку. Если вы будете столь любезны, что передадите мне все нужные данные, я сделаю так, чтобы ваше пребывание на этой планете было очень приятным. Более того, я даже не потребую вернуть мне остаток денег, которые были уплачены за продукт. Что скажете?» «А, -а, -а гарантий моментально отреагировал старый лис. «Поймите меня правильно, сэр, но моя работа изначально делает человека пессимистом, не всегда верящим даже самому себе». «Понимаю», – помолчав, улыбнулся араб. И даже не стану обижаться на вас за такое недоверие. Гарантия у вас только одна, мое слово. Согласитесь, что после того, как вы передадите мне всю информацию по изготовлению такого специфического продукта, у вас уже не будет смысла ликвидировать. Достаточно будет одного намека на наше знакомство, чтобы вы оба провели остаток жизни на одной из далеких и очень неуютных планет тюремного типа. С другой стороны, ваша жизнь будет гарантией того, что вы передадите нам правильные данные. Как давно уже известно, ожидание смерти страшнее самой смерти. А в том, что она может наступить в случае обмана, вы, надеюсь, не сомневаетесь? «Ни в коем случае», — быстро замотал головой председатель, который уже успел взмокнуть, слушая бархатистый баритон араба. «Ничего не расскажет, только труп», — мрачно протянул старый лис. «Мистер Олири, даже ваша должность не дает вам права оскорблять человека таким недоверием» захоти я вас обмануть, не задумываясь, дал бы любые клятвы, письменные гарантии нотариально заверенные расписки, а также пообещал бы луну с неба. Как видите, я предельно откровенен. Согласитесь, иногда в особых случаях гораздо выгоднее оставить важного свидетеля живым. И зачем вам такой риск? Ведь нас могут, например, арестовать и подвергнуть какой-нибудь психологической обработке, после которой мы расскажем даже то, чего и сами не помним. Не унимался Лис. «Могут», – чуть улыбнувшись, ответил араб. «Но если вдуматься, то что вы сможете рассказать такого, что могло бы повредить мне и моим людям?» «Все, что вы видели, машина на парковке и этот дом. Поверьте, таких домов у нашей организации больше, чем вы можете себе представить. К тому же, каждое ваше слово станет гвоздем в крышку ваших же гробов». «Это точно», – вздохнув, кивнул старый лис. «За контакты с подобными организациями осуждают без долгих разговоров и раздумий. «Вот видите, вы сами все отлично понимаете», – рассмеялся араб. «Не стоит также забывать, что с того момента, как вы покинете наш гостеприимный сектор, за вами будет вестись постоянное наблюдение, и как только возникнет опасность вашего ареста, мои люди сделают все, чтобы вы не попали в руки властей, во всяком случае живыми». Чего подобного я и ожидал», – проворчал старый лис, бросая на своего босса многозначительный взгляд. «Как видите, я настолько откровенен, что даже самому противно», — снова рассмеялся араб. «Так что вы решили? Готовы передать мне информацию или вызвать специалистов?» «Само собой, подробной схемы изготовления продукта у меня с собой нет», — помолчав, ответил председатель. «Согласитесь, вести при себе такую информацию через всю галактику в высшей степени глупо. Но если кто-то из ваших людей отправится с нами, он получит все, что у меня есть». «Где вы храните записи?» – быстро спросил араб, моментально отбросив свою веселость. «У ячейки банка. Вся информация записана на кристалл в закодированном виде». «Умно. В случае расследования властям придется получать официальный ордер, а в случае преследования всегда есть возможность попросить помощи у службы безопасности банка». «Хорошо. С вами поедет один из моих самых проверенных людей. Надеюсь, у вас хватит ума не причинять ей беспокойства». «Ей? Эта женщина?» – сделала стойку старый лис. «Вас что смущает, мистер Улири?» «Только то, что нам придется вывести из арабского сектора женщин подданную халифата», – пожал плечами старый лис. «На кто сказал, что она подданная халифата?» – иронично усмехнулся араб. «Просто два пожилых джентльмена после активно проведенного отдыха оказались столь любезны, что помогают незадачливой девице проигравшиеся до нитки, вернуться на свою планету. Им оказалось по пути». Хороший отдых и развлечения настраивают людей на благодушное настроение. Ведь такое иногда случается, не так ли, мистер О'Ливи? Конечно, вздохнул старый лист, которому вся эта история нравилась все меньше и меньше. Вот и прекрасно. Не стоит так беспокоиться, джентльмены. До тех пор, пока вы не передадите нам нужную информацию, мои люди будут делать все, чтобы вам здесь было хорошо и удобно». А пока расскажите мне все, что вам известно о производстве этого продукта, с самого начала и ничего не упуская. Все началось лет 70 назад, когда нам стало известно, что растительность на одной из наших планет просто кладезь самых разных веществ. Первое, что мы выяснили, это возможность изготовления наркотиков. Как ни парадоксально, но несколько безобидных по отдельности соков, смешанные вместе, оказывали на человеческий организм воздействие, превосходящее действие кокаина, опиума и экстази вместе взятых. Мы поверить не могли, когда увидели данные по этим растениям. После появилось несколько очень интересных лекарственных растений. И только потом мы добрались до того, что так вас интересует, и то случайно. Во время изучения очередной партии привезенных с планеты растений, один из лаборантов вдруг почувствовал себя плохо, а через два часа умер. Мы сумели заметить это происшествие и, проведя собственное расследование, установили, что лаборант умер от отравления каким-то неизвестным токсином. Нас с самого начала удивила скорость действия вещества. Должен признать, что честь обнаружения этого токсина целиком и полностью принадлежит мистеру Олире. «И как же вам это удалось?» повернул Сараб к виновнику торжества. Пришлось полностью реконструировать события того дня. Как оказалось, парень доставал образцы из сушильного шкафа, И чтобы дотянуться до стоящих далеко чашек, залез в шкаф по пояс. Само собой, он понадеялся на вытяжку. Но, как оказалось, напрасно. Испарения нескольких образцов, смешавшись, оказались смертельно опасными. «Мне пришлось пообещать всем лаборантам, что заставлю съесть все образцы в лаборатории, если они не вспомнят, какие именно чашки находились в шкафу», – нехотя ответил старый лис. «Сурово, но оно того стоило», – усмехнулся раб. Значит, столь мощный токсин – это смесь испарения от соков нескольких растений, произрастающих на планете спокойствие. Да. Возникает вполне закономерный вопрос. Почему тогда те, кто проживает на планете постоянно, до сих пор живы? Ведь так или иначе, но растения испаряют свой сок. Пусть постепенно, но испаряют. Не знаю, мы не изучали этот вопрос. И даже не рассматривали проблему в таком ключе. Растерянно покачал головой председатель. Возможно, все дело в климате самой планеты. Тогда почему вы не стали предлагать это оружие военным? По логике, для вас они были бы отличными покупателями? Мы побоялись, что военные просто отнимут у нас планету. Давно известно, что места произрастания подобных растений контролируются властями. Такое уже было, и Совет принял решение не афишировать наше открытие. Ведь объявляя о нем, мы вынуждены были бы признать, что погиб один из наших работников. К тому же у нас не было никакой уверенности, что военные решат купить этот токсин. «В любом случае это привело бы к огласке, а нам это было не нужно», — скривившись, ответил председатель. «А какую именно цель преследовал ваш совет? Чем было продиктовано решение обратиться именно к нам?» — продолжал допытываться араб. «Нам всем нужны были неподотчетные деньги», — пожал плечами председатель. «Весомая причина. Деньги. Всегда и везде деньги», — задумчиво протянул араб. «Позвольте задать вам неожиданный вопрос, мистер Джексон». Вы делали в своей жизни что-нибудь бесплатно, хоть что-то. Не ради бизнеса, не ради выгоды, а просто так, для души. — Ну, я регулярно бываю на благотворительных приемах, — растерянно начал председатель. — Нет, благотворительность — это всего лишь возможность облегчить налоговое бремя, — отмахнулся Сарап. — Я говорю о порыве. Когда вы поступаете так не потому, что это выгодно или важно, а потому, что чувствуете, что по-другому нельзя. Вам это знакомо? «Нет», — помолчав, покачал головой председатель. «Вот потому вы и вам подобные никогда не будете владеть миром, хотя очень к этому стремитесь», — усмехнулся араб. «Простите, но я не понимаю». «Конечно. Вам это не дано. Вы и вам подобные считаете нас фанатиками, готовыми убивать за свои эфемерные идеи, хотя на самом деле понятия не имеете, чего именно мы добиваемся», — ответил араб, презрительно улыбнувшись. «Но я действительно не понимаю вас». Испуганно проблеял председатель. «Забудьте», – отмахнул Сарап, – «это личное. Однажды, много лет назад, правительственные службы по наущению одной очень влиятельной фирмы провели зачистку территории, попутно уничтожив десятки недовольных такой политикой людей. Так я лишился дома, родителей, друзей, всех, кого когда-то любил. Я вырос в приюте и был обречен до самой смерти гнуть спину на каком-нибудь грязном производстве» не имея ни малейшей возможности что-либо изменить в своей жизни. И все этого угоду кучки зажравшихся подонков, возомнивших себя властителями судеб. Но я сумел вырваться из этого ада и дал себе слово, что буду уничтожать всех, кто осмелится портить жизнь простым людям. У моей организации нет религиозных фанатиков. Каждый из нас, так или иначе, пострадал от действий властей или корпораций. Знаете, Исмаил буквально умолял меня позволить ему разобраться с вами. Он даже готов был встретиться с вами на арене с голыми руками, как гладиатор. «И что вы ответили?» – осторожно спросил старый лис, чувствуя, как холодеет спина. «Я вынужден был отказать ему. Наша борьба важнее личных счетов». «Акцию на переходе новомосковского называете борьбой?» – собравшись с духом, резко спросил старый лис. Его почему-то вдруг взбесили рассуждения араба о справедливости и мести. А кто, по-вашему, имеет возможность пользоваться услугами этого перехода? Обычные рабочие? Нет. Там были все те, кого вы считаете ровнее себе, ответил араб, улыбнувшись уголками губ. Там были пассажиры с двух десятков кораблей. Люди, возвращавшиеся из отпусков, на которые они копили долгие годы. Дети, которые понятия не имеют о том, что происходит на отдельно взятых планетах. Ваши слова не более чем попытка оправдать свои амбиции и свою неудавшуюся жизнь. Яростно ответил старый лис, забыв на несколько минут, где находится. На террасе повисла напряженная тишина, нарушаемая только посвистом легкого ветерка. «Браво, мистер Улеви!» вдруг сказал араб, чуть слышно похлопав ладоши. «Браво! Не ожидал от вас такой решимости. Сказать в лицо террористу, что он террорист и просто упрямец, цепляющийся за свои прошлые обиды, для этого нужно иметь характер. Но позвольте дать вам один совет». Научитесь держать свои эмоции под контролем. Дольше проживете. Я постараюсь запомнить, — ответил старый лист, старательно контролируя свой голос, который пытался сорваться и дать петуха. Что ж, кажется, я должен принести вам свои извинения и попросить забыть все, что вы тут услышали. Мои цели и способы не должны вас волновать. В конце концов, мы платим вам большие деньги не за разговоры. Платите? — удивленно переспросил председатель. «Я же сказал, что не потребую возврата денег, на которые вы не недопоставили нам токсин», – пожал плечами араб. «Согласитесь, это серьезные деньги». «Согласен», – быстро кивнул председатель. «Вот и прекрасно. Разве для вас это не главное? Прибыль? Ведь это то, ради чего вы и живете. То, за что вы готовы продать не только тело, но и душу. Ваша любимая прибыль». Старый лис с трудом заставил себя промолчать. Обведя их взглядом, в котором сквозило презрение, смешанное с насмешкой, раб не спеша поднялся и, сунув руки в карман, и добавил. «Сегодня вы останетесь у нас в гостях. А завтра вас отвезут на вашу яхту, после чего и буквально на днях вы покинете нашу гостеприимную планету, отправившись туда, где хранится нужная нам информация. И помните, даже дома, в собственной постели, вы не будете в безопасности до тех пор, пока я не решу жить вам или умереть». «Но вы обещали!» – испуганно заблеял председатель. «Я помню, что я обещал», – резко оборвал его араб. «Ваша жизнь будет зависеть от вашего поведения. Учтите это». Развернувшись, он широким шагом покинул террасу. Рядом со столиком моментально появились четверо боевиков, словно материализовавшись из воздуха. Понимая, что спорить и пытаться что-то доказывать по меньшей мере неразумно, оба пленника молча поднялись и проследовали за своими провожатыми Их привели в цокольный этаж здания и, посадив под замок в комнате без окон, оставили в покое. Перелет до Ксены занял у огромного линкора почти три стандартных недели. Возвращение корабля было в очередной раз триумфальным. Сдав трофейные корабли и часть рабов, Алькас отправился на доклад в зал совета штаба, но, едва переступив порог, понял, что на этот раз им явно недовольны. Сидевший в своем огромном кресле генерал, бросив на Ксеноброна один короткий взгляд, снова уткнулся в листы пласта бумаги изучая какие-то документы. сидевший рядом с ним офицеры сделали вид, будто не замечают Альказа, уткнувшись взглядами в лежащие перед ним документы. Не понимая, чем вызвана такая реакция, Ксеноброн сдержал рвущееся наружу раздражение и, замерев в позе почтения, принялся ждать. Наконец генерал отложил документы и, медленно подняв голову, мрачно спросил. «Вы добыли то, зачем вас отправили?» «Еще нет, мой генерал», — коротко ответил Алькас. «Тогда кто дал вам право попусту терять время?» «Я не теряю его», — ответил Ксеноброн. «По моему приказу, один из изгоев сейчас направляется в галактике Мягкотелых, чтобы добыть то, что нам нужно». «Что это значит?» — не понял генерал. «Изгой заявил, что знает, где найти нужную нам технику и добыть ее, не привлекая ненужного внимания». Мы просто купим у него нужное за столь любимый ими металл. А кто сказал тебе, что командование или верховный управляющий собирается платить за то, что можно взять и так, силой? Я советовался с верховным техножрецом корабля и получил одобрение, нехотя признал сальказ Мне было сказано, что главным в этой операции является сохранение тайны нашего существования. Вот как? Разве твой техножрец является членом совета штаба? Иронично прошипел генерал. «Или ты считаешь, что техножрецы стоят выше командования флота империи?» «Я знаю только, что они владеют большим количеством информации, чем любой командир корабля. И без их молений ни один корабль не покинет орбиту Ксены», — решительно ответил Алькас. «Ты смеешь спорить, со мной наглец!» — неожиданно зарычал генерал. «Арестовать его? Загоны для рабов быстро выбьют из него дурь!» Сообразив, что это не шутка, гвардейцы из особого отряда боеособей уже вошли в зал, Алькас одним стремительным движением выхватил из ножен саблю и приготовился подороже продать свою жизнь. Справиться с ними в одиночку Алькас не рассчитывал, но сдаваться без боя считал недопустимым для себя. Ведь он ни на шаг не отступил от данного ему приказа. Гвардейцы медленно развернулись шеренгой, уверенно наступая на опального капитана, когда в зал с ревом, с грохотом и звоном оружия, ворвалась абордажная группа линкора. От такой наглости растерялись даже охранники зала совета. Увидев количество обнаженных сабель, гвардейцы остановились, растерянно покосились на скрежетавшего зубами генерала. Понимая, что драка может закончиться плохо, старый воин тяжело, с огромным трудом поднялся на ноги и, обведя ворвавшихся в зал бои особи сверкающим взглядом спросил. «Что это значит? Вы решились на бунт?» «Никто не смеет арестовать нашего капитана», раздался в ответ дружный рев десятков луженых глоток. От этого вопля закачались даже световые шары, под потолком освещавшие зал совета. Не ожидавший от своих подчиненных такой преданности, растерялся Алькас. Опустив сабли, он недоуменно рассматривал десятки знакомых морд, оскаленных в гримасе злости и боевой ярости. Единственное, что он знал точно – Так это то, что боеособи уже готовы сорваться в боевой транс, и тогда на орбитальной крепости прольется много, очень много крови. И виновником этого побоища станет он, ксеноброн алькас Не самый лучший способ закончить жизнь и карьеру. Решительным движением, убрав саблю в нож, алькас шагнул сквозь строй гвардейцев и, остановившись в трех шагах от своих подчиненных, громко, так, чтобы услышали все и каждый сказал... «Успокойтесь. Произошло недопонимание между генералом и мной. Он был очень занят делами и не услышал всего, что я сказал. Я же, в свою очередь, не сумел правильно все объяснить. Так что ареста не будет. И бунта тоже не будет. Покиньте зал совета. Наш разговор еще не окончен. После доклада мы снова отправимся в поиск». «Мы уйдем, но останемся в коридоре, у входа. И если вы не выйдете отсюда, мы вернемся», решительно ответил командир абордажной группы. Подчиняясь его команде, бои особи медленно отступили в коридор. Дождавшись, когда за ними закроется дверь, алька обернулся и, посмотрев на генерала, устало сказал. «Приношу свои извинения, мой генерал, за поведение моего экипажа. Теперь, когда вы все видели сами, примите правильное решение». «Ты смеешь угрожать мне?» – снова зарычал генерал. «Нет, просто я не хочу глупого кровопролития. Они не отступят». Так сложилось, что вот уже четвертый раз все эти солдаты возвращаются с похода живыми из добычей Я стал для них чем-то вроде талисмана, и они никому не позволят отнять его. Что поделать, если рядовые бои особи столь суеверны? — Ты говоришь о солдатах или о кучке техножрецов, — презрительно фыркнул генерал. — Я говорю об одном из лучших отрядов абордажников. Солдатам тоже нужна вера в удачу, — вздохнул Алькас. — Я не верю тебе. «Уступив, я проявлю слабость, и ты просто захватишь власть в крепости, уничтожив меня при помощи своих солдат», — зарычал генерал, снова начиная впадать в ярость. «И что мне это даст?» «Верховный управляющий никогда не утвердит начальника штаба, получившего это место таким образом», — пожал плечами Алькас. «Чего ты хочешь?» — насторожился генерал. «Позвольте техножрецам привести мой корабль в порядок и пополнить запасы, после чего мы снова уйдем в пространство». «Исполнять то, что нам было поручено», – устало ответил Ксеноброн. «Я не верю тебе», – снова повторил генерал. В ответ Алькас только недоуменно пожал плечами. Доказывать что-то тому, кто не желает тебя слышать, Ксеноброн считал глупостью. Но в этот раз все усложнялось тем, что, не желавший его слушать, ко всем прочим бедам являлся еще и его прямым командиром. В данной ситуации это было самой сложной проблемой. Ведь от принятого в данный момент решения генерала зависела не только его жизнь, но и жизнь его экипажа. Взяв себя в руки, Алькас сделал глубокий вдох и, собравшись с мыслями, решительно ответил. «Если бы я хотел занять ваше место, я бы уже сидел в нем. Мне достаточно было просто приказать, и в этом зале уже лилась бы кровь. Клянусь честью, мой генерал, ваше место я займу только в одном случае, если на то будет приказ верховного управляющего». «Хорошо» ответил генерал после долгого умолчания. «Иди, но помни, я и мои приближенные будем следить за каждым твоим шагом, и если мне что-то не понравится, ты умрешь». «Я буду помнить это, мой генерал», – выдохнул Алькас, склоняя голову в позе почтения. Развернувшись, он спокойным ровным шагом покинул зал совета, все шкуры ощущая направленные на него взгляды членов совета. Оказавшись за дверью, Алькас едва успел перевести дух, когда вдруг понял, что на него настороженно смотрят десятки пар глаз. Найдя взглядом командира абордажной группы, Ксеноброн чуть оскалил клыки и громко объявил «Все в порядке, все наши разногласия устранены». Отреагировать абордажники не успели. Из-за поворота коридора, ведущего к площадке подъемников, показалась странная процессия. Два десятка техножрецов под предводительством Верховного Жреца Крепости решительно двигались в сторону Зала Совета. Настороженно притихшие бои особи наблюдали за этим шествием, пытаясь понять, что происходит. Появление такого количества техножрецов в одном месте насторожило и Альказа. В крепости явно что-то затевалось, но что именно, он не понимал. Подошедший к неподвижно замершему ксеноброну Верховный Техножрец Орбитальной Крепости окинул Альказа заинтересованным взглядом и, повернувшись к верховному техножрецу линкора, со странной интонацией в голосе произнес «Похоже, нам можно было и не торопиться. Твой капитан умеет постоять за себя, даже перед грозным генералом. Забирай его. С остальным я разберусь сам». «Ксеноброн алька создайте оружие и следуйте за нами», приказал техножрец линкора, выступив вперед. Не понимая, что происходит, Альказ покорно отстегнул от пояса ножны, и, передав их оказавшемуся поблизости послушнику, решительно зашагал следом за техножрецом. но эту охоту Влад решил взять с собой Илью. Новичку пора было приучаться к жизни простого промысловика. Дженни помогла гиганту достать подходящий для такой охоты карабин у одного из соседей, и бывшие бойцы, а теперь простые пенсионеры, вполне серьезно обсуждали, сколько именно животных им нужно добыть, чтобы обеспечить семьи и рассчитаться с долгами. Сидя на пассажирском сидении, Илья с интересом рассматривал выданный ему карабин. В огромных руках бывшего медведя оружие казалось игрушкой. сидевший за рулем Санни то и дело оглядывалась на огромного мужчину, донимая его разнообразными вопросами. Спокойный по натуре гигант отвечал ей с улыбкой, словно так и должно было быть. Наконец, не выдержав ее бесконечной трескотни, Влад покачал головой и, вздохнув, сказал, ни к кому конкретно не обращаясь. Придется местного плотника искать. Зачем? Моментально последовал вопрос. Чтобы он тебе кляп подходящий выточил, рассмеялся в ответ Влад. Шум от тебя, как от десятка солдат. Так интересно же, возмущенно воскликнула девочка. Знаю, потому и терпел, сколько мог. Продолжал смеяться Влад. Да ладно тебе, все равно в дороге делать нечего. Пусть спрашивает, добродушно прогудел Илья. Скоро уже приедем, ответила Саня, опередив разведчика. Вздохнув, Влад махнул на девчонку рукой. Переделать эту болтушку было невозможно. Патронов много взял? Спросил он у Ильи, переводя разговор в деловое русло. Пачку. У хозяина больше не было. Пожал плечами гигант. Ясно. Ничего. Я в список внес и новое оружие и боеприпасы к нему, так что скоро все свое будет. А эти раритеты пусть дома на стенке висят. Причем тебе дедушкин карабин не устраивает? Моментально вскинулась с Анни. Всем устраивает, кроме одного. Старый он уже. Оружие, как и человек, тоже устает. Особенно такое, пояснил Влад. Как это устает? Не поняла девочка. Что с ним случится то может? В науке есть такой закон. Называется закон усталости металла. Это означает, что изношенный металл однажды может не выдержать обычной для такой детали нагрузки. В нашем случае это будет означать, что у твоего карабина может разорвать ствол. Ведь он подвергается самой большой нагрузке. Вот поэтому я и хочу его на стену повесить. Не должно такое оружие так свой срок заканчивать, тем более память. «Понятно», — помолчав, кивнула девочка. «А какое оружие вам пришлют? Бластеры?» — спросила она, щегольнув незнакомым названием. «Нет, я заказал огнестрельное оружие с пороховым зарядом. Бластер слишком большие дыры оставляет», — улыбнулся Влад. «Это как те станеры?» — не унималась Санни. «Нет». Это будут такие же карабины, только современного изготовления из современных материалов и, само собой, другой фирмы. А почему именно пороховое? – продолжала допытываться девочка. Мы с твоим дядей исходили из соображений, что не стоит изменять то, что много лет подряд отлично работает, – пояснил Влад. Есть такая поговорка – лучший враг хорошего. Но ведь Станнеры тоже работают. Работают, но я не знаю, как они себя поведут, когда температура сильно упадет. А этот карабин твоего деда никогда не подводил. Во всяком случае, женя таких эпизодов не вспомнила. В нашем положении чем проще, тем лучше. Кроме того, Станнер — это армейское оружие, предназначенное для военных. Если империя будет снабжать нас таким оружием, могут возникнуть проблемы. А так охотничье оружие, да еще и специально изготовленное по старым технологиям. Ни одна сволочь не придерется. И тут политика вздохнула девочка. Услышав ее слова, мужчины дружно расхохотались. «Чего вы?» – не поняла Санни. «Извини, уж очень у тебя это по-взрослому получилось», – сквозь смех ответил Влад. «Так и я уже не маленькая», – надулась девочка. «Да уж, для местных ты уже не маленькая, но для большого мира совсем еще ребенок», – улыбнулся в ответ Илья. «Чего это вдруг? Мне скоро шестнадцать, по нашим правилам я даже замуж выйти могу», – возмущенно ответила Санни. «Замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть», ответил ей Илья древней пословицей. «Чего?» — не поняла Санни. «Того», — усмехнулся Влад, — «дурное дело нехитрое. Замуж выскочить много ума не надо. Вот хозяйкой в доме быть за детьми, ухаживать это уметь нужно». «Меня бабушка всему научила», — снова вскинулась девочка. «Не спорю, Дженни хозяйка каких поискать, но кроме хозяйства есть еще и семейные отношения». Вот только не спрашивай меня, что это такое. Я сам только учиться начал. Лучше у бабушки своей спроси. Вот она точно объяснить сможет. Быстро добавил Влад. И на меня не смотри, добавила Илья. У меня знания об этих делах полный нуль. Разве служащим в имперской армии не разрешают иметь семью? Подумав, спросила Санни. С чего ты взяла? Не понял Влад. Ну, у вас обоих никогда семей не было, но служили вы в разных местах, вот я и решила. Осторожно пояснила девочка. «Девочка, ты наблюдательная и с логикой дружишь, только вот акценты расставляешь неправильно», помолчав, вздохнул Илья. «Что значит расставляешь акценты?» Тут же последовал вопрос. «Считаешь главными не те вещи, которые действительно являются главными», пояснил Влад. «Пойми, нам никто не запрещает иметь семью. Все дело в том, что мы сами этого не делаем. Служба – это наша работа, и мы знаем, что на этой работе в любой момент можем погибнуть». А оставлять после себя вдову и детей, о которых некому будет позаботиться, многие из нас считают неправильным. Да и некогда нам знакомиться, ухаживать. Сегодня приехали, а завтра уже летим на другой конец вселенной. А женщинам нужно, чтобы их мужья рядом, дома были. Вот так и получается, что вроде рад бы семью иметь, а понимающие женщины не находятся. ну сама подумай, ты целыми месяцами одна дома крутишься, а твой муж непонятно где носится. стало бы ты с таким мужем жить? «Не знаю», – задумчиво протянула девочка, – «наши женщины по несколько недель мужей из леса ждут, и ничего, справляются. Жить-то как-то надо, да и дел особо сложных у нас нет». «Все верно, только их мужья не рискуют жизнями, да и найти их не очень трудно в крайнем случае», – не очень уверенно ответил Влад. «Как же, не трудно, думаешь, делянки в лесу маленькие?» – весело фыркнула Санни, – «искать замучаешься». «Значит, ваши женщины сами справляются со всеми проблемами, пока мужики в лесу сидят?» С интересом спросил Илья. «Да чего там справляться-то?» – отмахнулась девочка. «Мы ко всем этим делам с детства привычные». «Ну, значит, нашим ветеранам самое место тут себе невест искать», – усмехнулся Влад, локтем подталкивая огромного соседа. Смущенно покосившись на него, Илья согласно кивнул, делая вид, что все так и должно быть. Но разведчик отлично знал, что Дженни отправила гиганта на постой к одной из вдов, и, судя по их довольным физиономиям, дела у них складывались очень даже хорошо. Во всяком случае, сама женщина носилась по дому как угорелая, успевая переделать все свои дела до того, как Илья вернется из космопорта, где Влад уже успел пристроить его к делу. сани привезла мужчин на заимку, которую строил ее дед. Все эти годы заимкой пользовались промысловики, поэтому небольшой, но крепкий сруб Оказался обжитым и ухоженным. Войдя в дом, разведчик внимательно осмотрелся и, чуть улыбнувшись, сказал. «Их тут всего двое, так что и нам место хватит». «Что значит и нам?» – возмутилась Санни. «Вообще-то это я тут хозяйка, место тут будет тому, кому я разрешу». «Не буянь», – рассмеялся Влад. «Люди тут не на пикник устроились. Думаю, они вам с бабушкой за пользование этой избушкой еще и платят, так что гнать их не стоит». «А я не собиралась, но потесниться им придется». «Это дом деда и построено для охотников на крупного зверя», – решительно заявила девочка. Понимая, что спор этот не имеет смысла, Влад отмахнулся и принялся разбирать вещи. Нужно было приготовиться к долгой охоте. Разложив спальные мешки и разные мелочи, мужчины, не сговариваясь, взяли оружие и, оставив девочку хозяйничать, вышли на улицу. До вечера было еще далеко, и Влад решил не терять времени понапрасну. Выбрав направление, разведчик шагнул было в выбранную сторону, но огромный напарник, уронив ему на плечо ладонь, тихо прогудел. Тропу я набивать буду. Тебе после ранения тяжело будет. Понимая, что Илья полностью прав, Влад, нехотя кивнул и, пропустив приятеля вперед, невольно потер пострадавшее плечо. Ну и силен ж ты, старик, проворчал он, шагая за ним след в след. Чуть ключицу не сломал. Есть такое дело, польщенно усмехнулся гигант. Мужчины осторожно шагали по лесу, внимательно вслушиваясь и всматриваясь в окружающий пейзаж. Неожиданно Илья остановился, быстрым движением скинув руку. Шедший за ним Влад привычно замер и бесшумно взвел курок карабина, выглядываясь за его плеча и пытаясь понять, что именно насторожило богатыря. «Сорок метров вперед на одиннадцать часов», — еле слышно прошептал гигант. Прикрыв правый глаз, разведчик мысленным приказом настроил имплантант, и всмотрелся в указанное направление. За деревьями лежал огромный красавец лось. Положив руку на плечо напарнику, Влад бесшумно двинулся в обход лёжки, где устроился самец. Выйдя на дистанцию прямого выстрела, разведчик медленно поднял карабин и, старательно прицелившись в голову, прямо в точку пересечения тушей глазам, по диагонали плавно нажал спуск. Сухо щелкнул выстрел, и могучий самец, вздрогнув, медленно завалился набок. Терпеливо дожидавшийся его выстрела Илья удивленно покачал головой и, подойдя к добыче, внимательно осмотрел голову лося. Выпрямившись, он повернулся к разведчику тяжело вздохнув, проворчал. «Да, приятель, мне так никогда не научиться». «Ты про что?» – не понял Влад. «Одним выстрелом прямо в голову, да еще так, чтобы сразу в мозг, без мучений. Я так не умею». «Погоди, ты же медведь», – растерялся Влад. — Ага, но из научного отделения, — усмехнулся в ответ Илья. — Ученый я, а не солдат. Так что на все эти охоты тебе придется меня с собой брать, как рабочую силу. Я своей стрельбой только все дел тебе испорчу. — Ты мне мозги не полощи. Чтобы медведь толком стрелять не умел, ни за что не поверю, — отмахнулся Влад. — Да говорю же, я всего в нескольких стычках участвовал, — рявкнул Илья. — А подготовка? — растерялся Влад. Еле-еле до необходимого минимума дотянул. Махнул рукой гигант. Ты же говорил, что у тебя дед охотником был, не сдавался разведчик. Был. Только он с кинжалом на зверь ходил. А мне, чтобы вот такой выстрел сделать, нужно к зверю вплотную подойти. Ну, не дано мне так стрелять. Не дано. По складам повторил расстроенный богатырь. Да ладно тебе, чего так расстроился-то? Не понял Влад. Ну, не получается, бывает. Чего в депрессию-то впадать, справимся? «Извини, я и сам не понял, с чего вдруг завелся», – растерянно усмехнулся Илья. «Лучше скажи, как ты зверя засек? Его уж за деревьями не видно было». «Вот», – коротко ответил Илья, показывая ему на ладони маленький прибор. «Это еще что за штука?» – не понял разведчик, подходя поближе, внимательно рассматривая предъявленную штуковину. «Тепловизор. Реагирует на все, у чего температура выше плюс пяти градусов по Цельсию». «И для чего он?» Мы его использовали для обнаружения мест выхода газа или скальных провалов. Полезная штука. А теперь жди меня тут, а я за снегоходом сбегаю. Зачем? Не понял Илья. Как это зачем? Собираешься эту тушу до заимки на себе тащить? и Еще чего. У меня для таких случаев еще одна штука припасена. С усмешкой ответил Илья, доставая из своей бездонной сумки пластину размером приблизительно 20 на 20 сантиметров с дюжиной кнопок на одной из сторон. «А что еще за хреновина?» «Мини-гравиплатформа, грузоподъемность до одной тонны, мы ими мешки с образцами транспортировали, но в крайнем случае можно будет и на себе», с улыбкой ответил Илья, ловко привязывая пластину к туше добытого лося. «Ты хоть представляешь, сколько этот зверь весит?» иронично усмехнулся Влад. «Но приблизительно так и весит», – пожал плечами гигант. «И ты пытаешься меня убедить, что способен переть на себе такой вес?» «Ну, в крайнем случае, волоком!» – не сдавался Илья, быстро набирая что-то на пульте. Прибор еле слышно загудел, и добыча медленно поднялась в воздух. Ухватив тушу за рог, Илья не спеша зашагал обратно к заимке. После недолгого совещания приятели решили сразу погрузить добычу в снегоход. Вышедшая из дома Саня, увидев добычу, не удержалась и восторженно взвизгнув, завопил на весь лес. «Вот здорово! Как вы умудрились его так быстро добыть?» «Повезло, и перестань орать на всю округу. Все зверье распугаешь», — заворчал на нее Влад. «И не надейся, тут у них места кормежки. А дед свое время еще и соль рассыпал. Так что они сюда регулярно ходят». Не сумела промолчать девочка. «Когда это было?» — отмахнулся Влад. «Хотя мысль хорошие Нужно будет продолжить традицию. Как думаешь, если его в снегоходе оставить мелкое зверье не подберется?» «Нет, он же железом и людьми сильно пахнет», — наставительно ответила Санни. «Если сильно проголодаются, могут и залезть», — добавил Илья, отвязывая пластину. «Им тут и так добычи хватает», — не сдавалась девочка. «Мы так и будем до утра спорить», — неожиданно остановил их спор разведчик. «Ты ужин приготовила?» «А чего там готовить? Разогреть только. Бабушка мне столько всего нагрузила, что на месяц хватит». Небрежно отмахнулась она, с явным удовольствием рассматривая добычу. «На твоем месте я бы так не горячился», – прогудел Илья, спрыгивая с кузова снегохода выпрямляясь во весь рост. «Это точно», – задумчиво протянул Влад, рассматривая приятеля. Больше всего в этот момент он напоминал вставшего на задние лапы белого медведя. Женщины умудрились за несколько дней сшить ему местный охотничий комбинезон, делавший богатыря еще больше. Растерянно посмотрев на него, Саня удивленно покачала головой и, развернувшись, молча отправилась в дом.